Глава 3 В Москве лето. Конец июля. Мирный город. Петру Иванову было как-то странно, думать, что вот горах Чечни идут бои, федеральные войска добивают банды боевиков. Война кончилась, на идут спецоперации, и все равно, наверное, гибнут молодые пацаны. Теракт вот недавно был. А здесь все тихо, воробьи чирикают. Удивительно. Он по себе заметил, что нет у него никакого афганского или чеченского синдрома. Он не завидовал мирным жителям, не жалел себя, что он был на войне. И они тут в тылу наслаждались жизнью. Наоборот, там была настоящая жизнь. Ему было жалко расставаться с своими боевыми товарищами. И он скучал по походному быту, даже по полевой кухне, с ее неизменной перловкой и тушенкой. Это как в детстве. В файнерский лагерь неохота ехать из лагеря неохота уезжать. Короче, воевать ему нравилось. И Пётр бы остался в армии, если бы не маленькая для москвичья зарплата. Хорошо, все же дома, на гражданке. Но он шёл к своему другу и ровеснику Афанасию Крыкову, скажем конечно, созванивался по телефону. Но увидеться всё было как-то некогда. Кабаки, девочки!» Пить не любил и не умел, но здесь в Москве пришлось притворяться, что любит и умеет. А как иначе девочку на ночь снять? Девочки глупы, подумать, что он слабак. Вообще он заметил, что на войне любители выпить долго не жили, и пили, наверное, от страха. Ибо это как-то не требовалось. Возбуждение после боя проходило как само собой. Да перед боем он не нервничал. вот перед знакомством с девушкой очень да. Даже тяжело ему было завязать знакомство. добиться к ней домой разде перед почти незнакомым человеком лечь в кровати и начать этим заниматься нет вот так уподняться, под пули куда как легче и вот наконец-то вырвался к фоне тут нас дождался свободы и независимостью в двухкомнатной квартире ему и оставили род надежде что а женится родит ребенка и двухкомнатная квартиры будет как раз в самый раз. Сами же родители, 14-летним братом Афони, перебрались в другую двухкомнатную квартиру на соседней улице. Эта квартира, в свою очередь, досталась им от матери его матери, то есть от бабушки Афанасия. В маленькой комнате своей квартиры он устроил рабочий кабинет. Там стояли шкафы, набитые книгами, диван, где спал хозяин, и письменный стол. На письменном столе свидетельствовал о крутости владельца компьютер Другая комната, большая, открывалась редко. А крутость на самом деле была у папа Афанасия, предпринимателя, владельца небольшой торговой фирмы. Деньги у аспиранта, понятное дело, тоже были. Папины деньги. Такова жизнь, иначе не было бы аспиранта, а был бы менеджер в торговой фирме, как думал у папы. Отец Афанасий надеялся, что другой его сын, когда вырастет, пойдет по его стопам. И вроде как надежды эти оправдывались. А занятия своего старшего сына он не одобрял тем, что не приносит деньги. Заниматься не надо. Хотя тайно в глубине души гордился сыном и верил, что он будет большим ученым. Афония мог делать в своей квартире все, что угодно. Устраивать вечеринки, водить девушек. Но он как раз этого и не делал, так был увлечен наукой. В отличие от Петра, который рад бы водить девушек устраивать попойки. Шумные компании он не любил, но что делать? Это была суровая необходимость. Иначе соблазнить девиц легкого поведения было бы нелегко, охота пущения воли. Но было негде этим заниматься. Он жил в двухкомнатной квартире с родителями. бодливый корове бог рогов не дал. Два друга были абсолютно разными по характеру, полными противоположностями друг другу, и в этом было их единство. Борьбы и соперничества между ними не было. Петр признавал авторитет Афанасии. Единственным исходством было то, что по жизни они занимались любимым делом, несмотря ни на что. Петру нравилось воевать. Выйдя на гражданку, он вряд ли на этом успокоится. Он пойдет служить в ОМОН, в ФСБ или в спецназ. Он потом определится. Эфренесси занимал свои любимые истории абсолютно бесплатно. Так как то, что ему платили в аспирантуре, это были не деньги. Хотя он бы ей занимался без денег, в смысле без финансовой помощи отца. Как-нибудь выкрутился бы. А началось все с любви к чтению исторических романов, а кончилось историческим факультетом МГУ. Читал он «За пуэм». Ясное дело, что любимым его романом была «Россия молодая» Юрия Германа. Он ее читал несколько раз. А любимым героем был, естественно, поручик Афанасий Петрович Крыков. Афония в юности лет в четырнадцать даже плакал, жалея о гибели своего оттески однофамильца. Потом, углубленно изучая историю, он обнаружил, что в исторических книгах не все, как оказалось, правда. Собственно, истина там было не так много. Так, общая канва, на фоне которой действует главный герой Так и в любимой рок-опере «Янон и Авось» правда оказалась лишь имена главных героев до названия кораблей. И то, что граф Рязанов действительно был в Сан-Франциско, переспал там с дочерью губернатора и погиб в Сибири, разбился, упав на полном скаку с лошади под Красноярском, приложившись головой о камень. А все остальное было прекрасной выдумкой автора. «Гимн любви» которой в действительности не было, что очень огорчало Афанасия. «Что ж тут удивительного?» — сказал профессор Богуславский, его куратор, после того, как Афанасий пожаловался ему на это. «Это же художественное произведение!» «Хуже оно от этого не стало. Это видение художника или политическая конъюнктура, или то и другое вместе. Там и не должно быть все правды. Но кто будет пытаться свести...» Америку и Россию, приехав для этой цели соляски Аляски, из Новоархангельска в Калифорнию и Сан-Франциско. Надо было из России в Испанию, из Санкт-Петербурга в Мадрид. Нельзя же изучать историю Франции, к примеру, романом «Дюма». В дальнейшем Афония стал с пеной рта отстаивать историческую правду перед любой аудиторией, будь то один человек или несколько. Не всегда ему верили, очень сильны были устоявшиеся стереотипы. Но он считал, что и один в поле воин, и отставил истину, как мог. Петр, конечно, тоже читал, но больше любил играть в войну в детстве или в футбол в юности. Афанасий же любил не только исторические романы, но и поэзию, особенно Лермонтова. Знал Есенина. Пушкин ему не очень нравился, он грозился к пенсии выучить Евгения Онегина наизусть, правда, непонятно зачем. К двадцати пяти годам он знал наизусть главу из песни гаявати Генри Лонгфелла. Тоже не понимал, зачем. Это не самая популярная поэма в России. Между тем, Афанасий не был типичным ботаником. Парнем он был довольно-таки энергичным. Занимался боксом какое-то время. На байдарке излазил все Подмосковье. Ходили спеть к перед армии на Катамаране, по Карелии. И после всего это не забрасывал, а чередовал умственный труд с активным отдыхом. Ну, Афонька разгадал надпись на камне, чуть не с порога крикнул Пети. Разгадал? Чего орёшь? Здорово, Воин. Иванов встретил светловолосый, сероглазый парень одного роста с Петром. Здорово. Что там было разгадывать? Не бином Ньютона, только перевести. Если думаешь, что там письмена мает, ты ошибаешься. «То есть это не письменность мая А то я был надеялся. Правда, мы были не в Андах, а на Кавказе, но всякое бывает. мая жили и живут на полуострове Юкатан», — ряпнул Афанасий. «И горы видели только издали». «Да?» — удивился Петька. «Да?» «Что это за манера? С порога орать?» нет бы спросить, как у меня дела? Может быть, я женился?» «Но ты же не женился?» — удивился Петр. «Но все равно...» — Спросить-то можно было? — возмутился Афоня. — Ну, хорошо. Ты женился? — Нет. — А Наташка Рябикова, — ехидно улыбаясь спросил пети пишет кандидатскую диссертацию о том, что Святослав — святой человек, а Ярослав — человек Ярилы? — Ну, — пишет Буркнул Афанасий. — И замуж не вышла? — Выйдет через две недели, — упавшим голосом сообщил Афоня. — Ну, извини. Петру было жалко своего друга. И стало стыдно за свой бестактный вопрос. Он помнил, как восторженно писал об этой девушке Афанасий в каждом письме. А потом, это в декабре прошлого года, вдруг резко все это оборвалось. Петр не спрашивал, почему. Зачем ковыряться в душевной ране, товарищ? Заходите, сам расскажет. Наверное, появление диска он воспринял с радостью, переводил с охоты, лишь бы забыться и не думать о ней. Да ладно, проехали. Подавленно, — сказала Афоня. — А что ты голову морочишь? — хлопнул другу по плечу Петр и попробовал улыбнуться. — Ну, женился, не женился. Не журись хлопчи. Рассказывай лучше. Что за письмена? — О древнееврейском. — Ты у нас древний еврей или просто еврей? — глупо сострил Петр. — Я у нас будущее мировое светило исторической науки. — Поднял указательный палец, вверх улыбаясь Афонасий. — О, как! — Да. Но повозиться пришлось. Но текст этот я все-таки осилил. — Не тени резинчик Да ты проходи, или тебе в коридоре все рассказывать. Петр достал из пакета водку купленную по дороге, спросил. — Закус найдется? — обижаешь хотя это я тебя должен водкой встречать. — Ладно, сочтемся. Они пошли на кухню, поставили на стол бутылку водки. Афоня достал стеклянные тридцатиграммовые стопки под водку и немудреную закуску — колбасу, хлеб, помидоры, огурцы. Выпили, закусили, молчали. — Ну, рассказывай, — сказала фоне что там в Чечне? — А ты что новости не смотришь? — удивил Петька. — Да хрен с ней, с Чечнёй! Ты про камень рассказывай. — А что камень? — Камень древний, века десятого или девятого, может, восьмого. — Как всё определённо! — Да, всё определённо, — не понял Петькин у сарказма Афанасий. — То хазарское городище, у которого ты его нашёл, датируется максимум восьмым веком. Это во-первых. А во-вторых, в восьмом веке хазары приняли иудаизм. В середине десятого века их Святослав Игоревич разгромил. Отсюда вывод, что надпись сделана не раньше восьмого века и не позже десятого. Хазары что, были евреями? Нет, конечно. Но евреи в хазарском Каганате были правящей верхушкой. А, собственно, хазары верили во что угодно. Признавали они иудаизм, но и своих старых богов не забывали. Тот, кто оставил надпись на камне, по этому поводу как раз возмущается. Камень, кстати, древнее надписи. Надпись появилась позднее. На нем что-то было написано или нарисовано потом это стерли и написали на древнеееврейском вот что примерно написано камне не дословно конечно дословно я и не перевел бы очень тяжелый язык гласных их нет многие слова понимай, как хочешь она сто процентов я языка не знаю это не мой профиль так вот тот кто писал возмущает что хазары не исповедуют истинную веру многие даже приняли веру врагов арабов и греков Другие сохранили свою старую веру в языческих богов, особенно булгарские, савирские роды. Перед войною они устраивают пляски у костров в голом виде с саблями, а перед большой войной посылают своих людей к уграм. Они с ними дружны, поклоняются всеупреждающему мечу великого солнца, который якобы дарует им победу. Танцы в голом виде с саблями зрелищ, наверное, не для слабонервных, а... Не знаю, ведь как-то не приходилось. Дальше он пишет об этом самом мече, что где-то в предгорьях Каменного Пояса, то есть Урала, давным-давно находился город Солнце, и туда упал с неба этот меч. И кто ему поклоняется, тот не знает поражений двенадцать лет. Им владели гунны, достопочтенный предки Хазар, как он говорит. Потом этим мечом владели угры. Угры — это кто? — поинтересовался Петр. — Это предки венгров хантов, манси и других. Они в свое время ходили в набеги, грабить Европу, аж до Парижа, и так запугали местное население, что те даже придумали сказки про страшных великанов и людоедов, огров. Это отголосок всех событий. Это что же наши манси ходили грабить Париж? Не наши манси, а предки манси хантов, и главным образом Венгры входили грабить эту деревушку по названию Париж. Что там было грабит? Нищета. Как дело Рим? Вот они там поживились. Есть предположение, что своего идола, которого русские звали Золотая Баба, они увезли именно оттуда. Это золотая статуя какой-то римской богини. и до сих пор не нашли. Но она была, это точно. Даже наверняка есть, хотя это совсем другая история. Но слушай про меч. Эти угры утащили его далеко на север, в свои горы, и там в пещере его спрятали. Ох уж эти угры! Все будем что-то утащить. Да, так вот, дальше идет подробное описание, как добраться до этой пещеры, а также пожелание, чтобы какой-нибудь правоверный богатырь добрался до этого меча и уничтожил его, а уж заодно и выкрыл всех мусульман и христиан из хазарских городов. Во, гад! — с чувством сказал Петр. Как думаешь, добрались до меча? Не знаю, пожал плечами Афанасий. Но, по крайней мере, мусульман и христиан из их городов никто не выгонял. Их потом Святослав разогнал, предварительно ограбив. Отомстил за батю своего, Игоря, который дань хазарскую собирал. На чем погорел? Убили его древляне? Я имею в виду Игоря. А вообще-то впечатление, что это писал сумасшедший или очень эмоциональный человек. Ведь его действие передается половым путем. Что ты жрёшь? Правда? Иудаизм может стать только сын еврейки, причём, кто отец, никакого значения не имеет. И как он собирался обратить в иудаизм всех этих хазар, булгар и так далее, непонятно. Да хрен с ним. А что это за город Сонс такой? Ты знаешь? В 80-м каком-то году, в 87-ом, если мне не изменяет память, по Челябинском раскопали древнее поселение круглые в плане, и дали ему романтическое название «Аркаим», что, как я понимаю, если, конечно, не ошибаюсь, в переводе с башкирского означает предгорье И что то романтического? Звучит по-русски красиво. «Аркаим», — выговорил по слогам, спав в самофоне. «Значит, меч Аркаима? Он оттуда?» «Может, и оттуда. Там потом много подобных поселений раскопали» но таблички с названием этого поселения нигде не нашли, к сожалению. Да и поселения-то эти, если быть кристально честным, очень похожи на обыкновенные зимние становища кочевников. Внутрь сход загоняли, в помещениях по краям сами жили. Но звучит красиво. Меч Аркаима. Романтика опять с пафосом, — сказала Афоний и продолжил. Кстати, правильнее меч из Аркаима. Но созвучие «меч Аркаима» мне нравится больше. Аркаим — это поселение андроновской культуры, которая зародилась в Приурале в конце третьего тысячелетия до нашей эры Есть предположение, что это были индоиранцы, которые через тысячу лет добрались до будущего Ирана, захватили его, какое-то время там жили, а потом разделились, и часть из них ушла в Индию. Тогда как же они оказались болгарами? Значит, не все ушли. Ты что думаешь, что все эти люди, которые жили на этой равнине, со времен последнего оледенения вымерли? А потом здесь как-то материализовались русские? Нет. Сначала они были балтами, как племя Голить. Эти жили вплоть до нынешней Брянской области. Или финами как Мерия, Мурома, Мещора и прочие. А потом все они стали русскими. Так что никто никуда не исчезал и тем более не умирал. Мы все корнями уходим в эту землю на многие тысячелетия. А где Аркаим, там, предположительно, прородина скифов. Их кровь тоже в русских жилах течет. Немного, но течет. Между прочим, это их идея поклоняться мечу. А их меч назывался. Так что все логично. Какое-то племя держало поселение где хранился меч, дающий победу. Кто на них нападет с такой реликвией Они, наверное, плату брали за поклонение. но это само собой, вот. А сами не только меняли язык и название. Сначала были скифами, потом савраматами, потом гуны, сбежав из Китая, там обосновались. Гуны были солнцепоклонниками. Они, наверное, и дали название всепобеждающей меч великого солнца. Болгары, савиры и многие другие тюркские племена считают себя потомками гунов. Да и хазары тоже, как написано на этом диске. К чужой славе каждый рад примазаться. Ну, наверное, и все-таки кто-то турнул. Разумеется, если они перенесли меч далеко на север. А дорога на этот север? Посмотрел, как туда добраться. До меча? Ну, более или менее. Адрес почти точный. Индекс, правда, не указан, но телеграмму можно туда отправить. Высылайте и мячи, и бочками. За черной рекой, за белым камнем. А ты что, тогда отобрался? А почему бы и нет? Тебе разве не интересно? Ну да. Глушь такая. Добираться с ума сойдешь. Два лаптя по карте или четыре дня на собаках или два на оленях. Шутишь. А я серьезно. Давай смотаемся. А зачем? Ну, допустим, найдем эту железяку но подтвердим, что твой камень не врет. Какие-то племена Хазар поклонялись мечу, как богу войны. Так ты так ясно. До них и скифы такому мечу поклонялись. Ну, впрочем, нахмурился Афанасий, я это уже говорил. Что это даст науки Еще один бронзовый меч? Почему бронзовый? А какой? Если и скифский, то наверняка бронзовый. Это ближе к металлолому, чем к исторической находке. — Да. — А тебе обязательно надо прославиться? — продолжал язвить Пётр. — Да. — Честно, — ответил Афанасий. — Мне тоже хотелось бы, — вздохнул Петя. — орденов и медалей мало? — Маловато будет. — А в музее мой камень выставляться будет? — С табличкой, мол, этот каменный диск с письменами нашёл Пётр Алексеевич Иванов в 1999 году. Расшифровал его Афанасий Алексеевич Крэйков, да? Да. Губы закатай. В запасниках он. Думаешь, исторический музей резиновый? Хотя такая надпись к нему предлагается. Когда, где и при каких обстоятельствах, и кто нашел сей артефакт. И, естественно, кто перевел его на русский язык. А ты как хотел? У нас, брат, все строго. Мы с тобой по-любому вошли в историю. Может быть, когда-нибудь и выставят где-нибудь в каком-нибудь музеи этот диск, если до этого времени его не потеряют или не продадут в какую-нибудь частную коллекцию. А такое, к сожалению, случается. — Так ты же что, его отдал? — Ну да, я же честный человек. — Да. Жаль, лучше бы ты был нечестным. — Чему ты лучше удивился Афоне? — А зачем он тебе? — Во-первых, он мне жизнь спас. Видел две выщербленные на диске? Вот. А не он бы мне все кишки наружу выпустили бы и остались бы от Петра Иванова одни воспоминания. Мама с папой огорчились бы, я думаю. А во-вторых, хотелось сфоткаться с ним. Ну, извини. Ладно, проехали. Давай, выпьем, что ли, предложил Афанасий. Да божди ты выпить, успеем. Алкаш хренов. Мне вот интересно, как это Балты с таким неприличным именем Почему неприличным? Ну, как ты их назвал? Голить. Ну, подставь буковку «Б» вместо «Г» и «О». Странные у тебя эротические фантазии, дорогой товарищ. Я как-то это не заметил, в смысле, внимания не обратил. Не в этом дело. Ты поясни, как это взяли и стали русскими. Это очень просто. Сначала тебе дают кличку а потом эта кличка заменяет имя. А если кличка Лесная, то ты не очень-то и сопротивляешься. Если тебя, к примеру, обзовут Петей Герой, ты же не будешь отказываться. Приятно же, когда тебя считают героем и великим человеком, пускай даже не заслуженно. Это в Москве или Рязани, к примеру, положим, будем говорить, татарин будет татарином. А в городе Парижа он же русский, а в Африке он же европеец. Думаешь, негры будут разбираться, кто он по национальности? Белый, значит, европеец. Будь он даже американцем, все равно европеец. А в Латинской Америке он будет американцем. Почему это удивил Петр? Потому что про Европу местные индейцы могли не слышать. Американцы их достали там. Так как же все-таки эти, как их там, стали русскими? Тогда жили здесь не только Голить, Меря, и другие, но и славянские племена — Вятичи, Кривичи и прочие. А русские — это ответ на вопрос «Чьи вы данники?». Приехал князь, варяг из племени Руси Святослав Игоревич к Вятичам и спросил «Чьи вы данники?». Они ответили «Хазарские». он сказал им «Нет, я князь русский, и вы теперь будете русскими данниками. Мне будете дань давать». И стали они все русскими. Со временем, конечно, понятно. А уж кто такие варяги из племени Русь, на каком языке говорили, это ж, извини, не знаю. Да и никто не знает. Предположения есть, конечно, разные. Скорее всего, скандинавы. Святослав, ясное дело, говорил как на славянском, так и на варяжском языках. А Голить и Мере переняли славянский язык, исказив воду неузнаваемости. А с ним и имя. Ты знаешь, что прямой потомок древнерусского языка украинский язык, а не русский? Не знаешь? Ну, теперь знай. Не стало постепенно ни Вятичи, ни Меря, ни Голеди, все стали русскими. А дань по-прежнему платили. Да, князьям, Рюриковичам, потомком варягов из племени Русь. Как все запутано. Здесь без бутылки не разберешься. Ладно, давай пить, уговорил. Речистый то наш, мертвого говоришь. Никого я не уговаривал, чего это взял. Ну, ладно, усмехнулся Афанасий. Давай пить, а ты расскажешь, что там в горах Кавказа. И два друга принялись добивать начатую, незабытую за разговорами бутылку водки, потом сбегали за второй, потом за пивом, доста наговорились о войне, с демонстрацией Петром полученных ран, о поездке за мечом, о делах домашних и о многом другом. Поделился все-таки Афанасий с Петром своей душевной раны? Разделенную ношу нести легче. На утро следующего дня у обоих приятелей голова болела жутко.